Роб забрал меня из дома в половину девятого, подкатив на красном пикапе Шеви. У штаба мы оказались первыми, но почти сразу подъехал еще десяток человек. Все свои, все проверенные, все надежные. Рита, солдат Джейн, Джастин, Марио, Алекс, д е н и с Кристи. Это которая из новых, снайпер. Рон, тот самый еще с базы. Карл п и с т о р а Хелен, которая медсестра. Люзель в госпитале пока, п р и н о и Бобби Джон на охоте, Остальные ещё думают, куда им дальше. Но даже без них мы уже можем кое-какие задачи решать. Нужны будут диспетчеры. Никого из нынешних бойцов я на эту должность не дам. Там достаточно приличных тётенек, лишь бы умели аккуратно адреса записывать. Рита пока одна возьмёт на себя весь тыл. Попрошу без пошлостей. Ещё бы нужен хотя бы один постоянный механик. Сли-ка ещё на эту должность. Тут думать надо.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 Разместим и сделаем там вертолётную площадку, а то далековато до вертушки добираться, если надо срочно. Робинсон совсем небольшой, его легко втиснуть. Потом всё же случился обед, что уже свидетельствовало о некой упорядоченности происходящего. Поехали в м е с х о л л или ч у у х о л л как его принято называть, базы, где вполне прилично кормили. Кстати, на будущее надо будет решать вопрос питания на месте, потому что на службе будет именно дежурная группа.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 Это давно планировалось, еще объявления с нашими телефонами везде дадут, куда обращаться по поводу всякого нехорошего. А мне надо будет добыть один двадцатифутовый контейнер и договориться со строителями. Надо бы натуральный эксперимент поставить в рамках моей теории управления тьмой. Так, на этот счет куда звонить и куда ехать? Мы бюджетники, кто за нас оплатит работу? Для кого я это делаю, для города или для всего Анклава? Да, пожалуй, что для всего Анклава.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 Автомобиль крашен матовой краской в хаки, внутри всё простенько, обивка сидений брезентовая, за задней дверью прямо на бампере — канистры, спереди — лебёдка и кенгурятник, рация. Хоть как-то, но работает, верно? А вот интересно, е вместо ящика под подлокотником скрытый крепёж под автомат. Под стандартный М4, понятное дело, но всё же. Да и короткий калаш надо примерить. Или фал. Вот это очень удобно. Ехать было совсем недалеко на самом деле, на другой конец базы.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 Та выслушала Терренса, покликала мышкой, покраснела, затем сказала, что всё в порядке, и быстро написала на бумажке пароль. Он одноразовый. Набираете, вносите данные своего ID, затем уже получаете постоянный доступ. Если вас лишат допуска, то вход не получится. Спасибо. А так вы мне можете сказать, когда больше всего провалившихся? Два-три дня после того, как нас тогда т р е х а н у л о И когда перед этим. Но в другие дни идут? Идут постоянно, но меньше и меньше.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 У каждой по ржавой уже т а б л и ч к и с номерами колодцев. Номера все четырёхзначные. В конце одной такой грунтовки, куда я доехал, ничего нет. Явно стояло какое-то оборудование, но его увезли. Осталась полянка, даже без травы, просто песок с глиной и гравием. Посреди неё холм. Наверняка засыпанный, или как там его закрывают, колодец. Остановился и откинул крышку ящика подлокотника, выдернул оттуда средний АК, который клон АК-104,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 т о я сам догадался поставить контейнер именно в этом месте или кто-то подсказал, типа внутренний голос. Именно здесь и поставим. И посмотрим. Надо только еще и место будет подготовить под тех, кто сюда провалится. Если провалится, конечно. Или прием, если кто попадет нехороший. Хорошо, а ну к другому колодцу проеду, проверю. Что-то ощущалось у половины колодцев, а их там 12. Тут и начинаем наши эксперименты. Ещё бы электрика найти толкового, для контейнера кое-что сделать. Но это найдём. Думаю, что это не проблема. Собрать аварийный набор, фары там, космические одеяла, воду, что ещё? Ракетницы одноразовые можно, карты, как до ближайшей фермы дотопать. А людям с фермы надо бы за спасённых приплачивать. Очень полезная была бы практика. Оттуда поехал уже сразу домой, предвкушая грядущие выходные. 2 Самые настоящие выходные, как у нормальных людей.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 Во времена меховой торговли по ней канои больше тащили, чем на них гребли. Но тянет она с реки Соскочеван до озёр Грин, Рэббит и Деларон. А там по карте выходили опять места сельскохозяйственные. И маленьких городков мало. Слетать надо в ту сторону, как полёты разрешат. Может, даже опять Блэк-Хок выпросить с подвесными или самолётом. С а в и о б е н з и н о м сейчас не очень. Свой пока не п р о и з в о д и т А вот Робинсон наш на автомобильном летает и до Грейт-Лейка дотянет. Можно на нём сперва, если признаки жизни замечу, то туда ведь особо и не совались, хоть, казалось бы, рукой подать. Мародёрить там нечего, всё, что есть там, есть и здесь. А нефть и вовсе только здесь. Или просто землёй, бронёй, пара машин. Надо подать идею, пусть пошлёт кого-нибудь. Я там даже и не нужен на самом деле. Когда доехал до дома, получил сообщение, что Настя сбежала на д е в и ш н и к Пикант-кафе. Это через четыре дома от нас. Ну и отлично. Я тогда за вскрытые ноуты г р е й с а н а з а с е д у чтобы от выходных времени отбирать. Зашёл, сразу включил чайник, подумал, чтобы съесть такого. Потом закинул два ломтика хлеба в тостер, аккуратно разбил два яйца в две чашки с водой и уксусом, поставил те в микроволновку. Жульничество, конечно, но п о ш о т получится. Нормальные люди этим завтракают, но мне наплевать. Я поужинаю. Еще несколько ломтиков бекона поджарю, и все будет как надо. Включил все сразу, и компьютер, и телевизор, а сам переодеваться пошел. Вернулся, блымкнул сообщением планшет. Пикет сообщил, что в б о н е в и л е был прорыв тварей. Погибло три человека прямо в центре города. Вот так. Надо срочно организовываться в полноценную службу. Гадство, все же нельзя здесь расслабляться.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 Один, похоже, просто личный. Всего поменьше, фотоальбомы из жизни до эпидемии. Опять смотреть аж нехорошо. Порнушки до чёрта. Вот реально очень много, прямо энтузиаст. Такие же семейные видео. Есть папки работы, но они не слишком заполнены, и файлы там больше старые. Второй комп, вот он служебный. И тут уже систематизация видна. Аудио и видео нераздельно. Точнее, раздельно внутри папок, под каким-то другим названием.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 И раньше, и позже. Куда смотреть? Давай пораньше. Буду двигаться в направлении печки. А потом от неё обратно. Везде Уоррен. Это его папка. Преимущественно Сент-Пол. Меняется погода, меняется одежда, меняются участники со стороны федералов. п и к и т а я больше не вижу. Какой-то немолодой, похожий на испанца в очках и в военной форме, сидящий на нём, как на явно гражданском. И ещё какой-то тоже немолодой, к у р т к и и джинсах. с коротким седым ёжиком. Держится уверенно, говорит командно. Как у о р р н Того не смутишь. Раньше-раньше. Вот в офисе каком-то разговор. Такая комната для совещаний. Камера упрятана где-то на стене, напротив окно большое. Свет падает так, что разглядеть, что за окном, не очень получается. у о р р н Фицпатрик, ещё какой-то рослый и плечистый, вроде Фицпатрика-мужик. Почему-то в чёрном подшлемнике вместо шапки, хотя и в помещении.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 Человек в подшлемнике наполовину прикрыт Фицпатриком. Седова представили как Роберта Маршалла, д е п ь ю т е д и р е к т о р а Департамента безопасности Отечества. у о р р н своих представил как Фицпатрика и Хендерсона. Хендерсон чуть сдвинулся вперёд, пожимая руки, и профиль показался мне знакомым. Неужели? Ну-ка, пусть повернутся ь по-другому. Проматываем разговор, потом послушаю. Вот прямо в камеру на повороте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 Значит, вот кто с тобой пришёл. Ворон. Зачем? Да понятно зачем, чтобы жить подольше. Как он тогда сказал, что сожжённый с людьми автобус тоже нужен. Построить ему следующий проход, усилить. Тогда чем Уоррен с ним расчитался? с Почему не мешал уничтожить банду? Списал? А может, просто не знал, как проходы пробиваются, а потом узнал и Так, вот один из тех, кто прилетел с маршалом, прошёл мимо камеры.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 Он завел тьму в город, он убил много людей, даже не для того, чтобы жить долго. Этого он и так достиг, он так развлекался. Если Уоррен знал, что нужно для того, чтобы он попал сюда, вот как мне это выяснить? И заодно подспудная мысль в башке рождается. А тебе оно надо? А ты действительно готов снова наплевать на едва устоявшуюся жизнь свою и жены и пойти в крестовый поход за правду? Уоррен не сделал тебе ничего плохого, скорее наоборот. И он нужен Анклаву, на самом деле нужен. Сколько было в истории людей, которые злодействами известны, и в то же время без них всё было бы куда хуже. Много, очень много. Фух. Я потер лицо руками, причём лицо онемело, как немеет рядом с тьмой. Может, сами подобные мысли — это шаг к тьме? В своей тьме внутренней. Любому конформизму есть предел, за которым конформизм превращается в нечто куда худшее. О чём они хоть там говорят?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 Интересно, как долго Фицпатрик работал на у о р р н а И откуда взялся странник, как он вообще пришёл к у о р н у А Хендерсон, между тем, прямым текстом излагает маршалу про всё, что может знать, такой, как я, например. Про долгую жизнь, про то, как проходит из мира в мир. Без деталей, просто говорит, что он умеет это делать не спонтанно, а управляемо. Понятно, что в другом случае звучало бы как бред. В мире, куда уже провалились тысячи из других миров,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 Но это наталкивает меня на одну мысль. Мой разговор с Пикетом, после того, как его содержание было доложено выше, привлёк интерес. Потому что я прошёл несколько миров. То есть, по идее, меня могли считать заменой Хендерсону. А с Хендерсоном было что-то не так. Всё же, почему он вдруг оказался во главе банды вовсе не там, где живёт Уоррен? Какая-то кошка между ними пробежала.